Добиваются же люди таких успехов, как Сережа Потапов, — причитала бабушка, уже натягивая пальто. — Вот когда у тебя опять будет приступ мигрени, — сказал я, — вызывай не врача, а этого своего виолончелиста. Пусть он тебе поможет. Перед самым сном я чистил зубы в ванной комнате и вдруг услышал, как мама сказала папе. Это смешно. Ей все еще, в отличие от папы, хотелось смеяться. Ну, несерьезно, честное слово. Это же было в пятом классе. Началось в пятом, — тихо сказал папа. И я почувствовал, что рука его снова полезла в карман за папиросами. Я, как говорят, содрогнулся. Значит, только началось в пятом классе. Интересно, а в каком кончилось? Хорошо, если в шестом. А если в седьмом? Или даже в девятом? Ведь папа учился с мамой в одном классе, — рассуждал я а школа для одаренных, как и сейчас, была через дорогу, и папа, значит, был свидетелем их любви. Как же он, бедный, переживал! А если он и сейчас страдает? Надо было что-то предпринять. Но что? Разве я мог с кем-нибудь посоветоваться? К примеру, если бы я посоветовался с бабушкой, она бы сказала, а сын моей соседки никогда не вмешивается в дела старших. Может быть, это действительно было не мое дело? Может быть. Через несколько дней, собираясь в школу, я услышал в программе передач, что Сергей Потапов будет выступать вечером по телевизору. К счастью, кроме меня этого никто не услышал. Вечером, за четверть часа до концерта лауреата Всероссийского конкурса, я уселся делать уроки в той комнате, где стоит телевизор. «Завтра контрольная», — сообщил я и все стали передвигаться на цыпочках. Еще через неделю я обнаружил, что Сергей Потапов собирается выступать по радио. За 15 минут до его выступления я разложил тетради на кухне, где у нас стоит радиоприемник. — Завтра снова контрольные, — сказал я. И приемник молчал весь вечер. Но Сергей Потапов продолжал преследовать нашу семью. Как-то, возвращаясь из кино, я увидел афишу с его портретом на том самом месте, где мама и папа каждое утро садились на трамвай. Сперва я хотел сорвать афишу и уничтожить ее. Подходил, примирялся, прилаживался, но все-таки не сорвал. Вернувшись домой, я стал убеждать своих родителей, что ездить на троллейбусе гораздо удобнее, чем на трамвае. — Но троллейбусная остановка далеко, — возразил папа. — Ах, если бы он знал! Я проведу вас проходными дворами, и вы увидите, как это близко. — Совсем рядом, — сказал я. — В проходных дворах всегда бывает темно и опасно, — вмешалась бабушка. Как будто она нарочно хотела столкнуть маму лицом к лицу с ее прошлым. Утром я повел маму и папу проходными дворами. — Вот видите, как удобно, — говорил я, — совсем близко. И вы садитесь на современный вид транспорта. Правда, не на метро, но, по крайней мере, не на трамвай. И еще одно преимущество — мы вместе идем почти до самой моей школы. — Да, мы так мало видим тебя, что уже из-за одного этого стоит, — согласилась мама. Что ж ты раньше нам не сказал? — Вообще-то мне не хотелось, чтобы мои родители каждое утро прямо у всех на глазах провожали меня, шестиклассника, в школу. Но теперь я был готов абсолютно на все. Я уводил их от афиши с портретом. Конечно, мама могла увидеть эту афишу и где-нибудь в другом месте. Но тут уж я ничего поделать не мог. Еще через несколько дней я сообщил. Мы писали сочинение на тему «Кем быть?». И представьте себе, почти все ребята хотят стать врачами. Почти все. Не летчиками, не водолазами, не вялончелистами, а врачами. Учительница сказала, что в этом нет ничего удивительного. Самые благородные профессии в мире. Хотят лечить, исцелять, спасать. Это естественно. — Да, конечно, — сказала мама. А папа с бабушкой промолчали. Как-то в воскресенье я привел к нам домой своего приятеля Ваську поганине. Погони это, конечно, прозвище. Васька играет на скрипке и учится в школе для одаренных. — Ты любишь Святослава Рихтера? — спросил я у Васьки, когда вся наша семья была в сборе. — Еще бы! — ответил Васька. — А Софроницкого Тоже люблю, но он умер. — А Сергея Рахманинова?